Глава 24. С началом лекций дни полетели быстрее быстрого. От Фа и Криса Кларка я с удивлением узнал, что содержание животных — такая же наука, как, например, физика. В ней есть не только аксиомы и теоремы, но даже имеются формулы, при помощи которых эти теоремы доказываются. Возможность вычислить идеальные размеры клетки для попугая или, например, белки меня потрясла. Оказалось, что у науки о содержании животных в зоопарке, как и у всякой другой науки, есть своя история и отцы-основатели. Конечно, их не так много, как, например, в биологии. Всех отцов-основателей биологии так сразу и не перечислишь. А вот у науки о зоопарках один отец — Карл Гагенбек. Удивительно. Зверинцы существуют со времен фараонов, а позаботиться о том, чтобы животные содержались в приличных условиях, Людям пришло в голову только в XIX веке. Именно под влиянием Гагенбека зверинцы по всей Европе стали превращаться в более-менее или менее современные зоопарки. Сначала Гагенбек занимался тем, что привозил африканских животных для различных европейских зверинцев, которые в то время были чем-то средним между ярмарочным балаганом и казиматом. Однако со временем Карла Готфридовича перестал устраивать отвратительный уровень содержания зверей в существующих коллекциях, и он решил основать свое собрание животных. После нескольких лет упорного труда Гагенбек построил зверинец, где не было клеток в их обычном понимании. Зверинец без клеток. Такого в Европе еще не видали. По сути, это был первый современный зоопарк. Загоны для животных были по тем временам неслыханно большими а роли решеток, отделяющих зверей от посетителей, исполняли искусственные рвы, каналы и горы, которые трудно было отличить от настоящих. Неудивительно, что соотечественники, впервые побывавшие в зоопарке Гагенбека, не верили своим глазам. Перед ними разворачивалась натуральная саванна со всеми своими атрибутами — слонами, львами и даже баобабами. Это походило на чудо. По Германии пошел нелепый слух, что Карлу Готфридовичу удалось купить и привести на пароходе кусок Эфиопии. Люди повалили Гагенбеку валом. Но директора традиционных зверинцев, которые больше пеклись о собственной выгоде, чем о здоровье животных, не спешили последовать примеру Карла Готфридовича. «Нехитро дать животным хорошую пищу и большие загоны», — говорили они. «Но в таких условиях звери не выживут, Им нужна грязь, микробы и язвы, как в джунглях. От чистого воздуха и хорошей еды они протянут ноги». Каково же было изумление почтенных директоров, когда они узнали, что звери Гагенбека бьют рекорды долгожительства среди животных. Это, а также несомненный коммерческий успех предприятия Гагенбека стали лучшей рекламой для зоопарков нового типа.